Утомленное путешествием, подавленное темнотой, окоченевшее от холода, лишенное житейского опыта и возможности получить совет, и при этом вынужденное действовать. Я обратилась к своему здравому смыслу. Но мой здравый смысл, оцепеневший и растерянный, как, впрочем, и все остальные чувства, стал судорожно выполнять свои обязанности только под напором неумолимых обстоятельств.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 За приступом роданий последовала долгая мрачная пауза, заполненная горькими думами. Но все же я не жалела о своем поступке и не собиралась отказываться от своего намерения. Смутная, но крепкая уверенность, что лучше двигаться вперед, чем назад, что я способна идти вперед и со временем выйду на дорогу, пусть узкую и тяжелую, возобладала над всеми другими чувствами.